Он потрогал свою шею, там, где только что трогала она. Шея как шея. Что за чертовщина? Мне не двадцать лет. Что за ерунда? Ямочки на локтях, маки на платье. Что за напасть? Кудри, щеки, веселые глаза или печальные глаза? Я не хочу. Я вырос из всего этого. Я не могу просто так влюбиться. Я разучился давно. Не знаю, как это делается. Букет купить, в кино сводить. Что нужно делать-то? Я давно забыл, как бывает, когда влюбляешься. Я забыл, насколько жизнь становится интересной. Жизнь была как жизнь, до теплохода, до нее, до того, как я сел на планшет этого Чигевары Богдана. Дела какие-то были, заботы, предположения, в отпуск собирался потом поехать. Сейчас все это кажется до того серым и унылым вспомнить тошно. Нужны только ямочки на щеках и на локтях, запах, вкус. Очень важные раздумья. Зачем она меня поцеловала? Просто так или со смыслом? Страшно важно это понять. Гораздо важнее, чем все остальное. Чем то, ради чего, собственно, он и поплыл на этом теплоходе. Вот еще очень важная мысль: что, если бы он не поплыл? Ну, на другом бы поплыл, не на этом, и ничего сейчас не было бы. Был бы прежний Степан Петрович со своей жизненной скукой рутиной и заботами. Интересно только то, что связано с ней. Зачем поцеловала? Куда умчалась? Что она сейчас делает там, куда умчалась? Пойти за ней? Спросить, зачем поцеловала?» Его еще раз толкнули. Под ноги подкатился желтый мячик, который бросил какой-то малыш. Степан Петрович кинул ему мячик и зашагал по делам. Он, правда, долго не мог вспомнить, по каким именно делам шагает и сообразил это, только сделав круг по палубе и обнаружив перед собой малыша с желтым мячиком. «Игать!» — велел ему малыш и кинул мяч. Степан поймал и тоже кинул. И опять пошел по делам. Тут его поймал Владимир Иванович. «Ну, чего там? Где?» «А где ты был?» «На набережной». «И что там на набережной?» Степан некоторое время вспоминал. «А, драгоценности и поддельные, все до одной!» «Так сын сказал. Он специально за этим приехал». «Ясно», — кивнул Владимир Иванович. «Я тоже кое-что нашел. Давай-давай, шевелись». Хотел Степан Петрович спросить у Боброва, когда тот в последний раз влюблялся, но воздержался. Они зашли в темное тесное помещение, уставленное компьютерными блоками и мониторами. За железным столом сидел матрос, капитан стоял рядом, наклонившись и опершись рукой о стол. Записи с камер, разумеется, не сохраняются. Ну, то есть где-то сохраняются, где-то нет. Но день-два живут. Вот смотри, это вчерашняя с верхней палубы». На большой скорости двигались какие-то человечки, размахивали руками, входили в каюты и выходили из них. Степан Петрович всё думал про поцелуй. Человечки метались так довольно долго, потом Владимир Иванович сказал. «Вот, отсюда». Трудно было разобрать и, видно, плоховато. Но вот в свою каюту вошла Таша. Потом мимо пробежала Розалия Карловна. Это было очень смешно. За ней Лена. За ними проскакал герцог первый, похожий на муху. Потом Ксения тоже пробежала, перебирая ногами, похожими с этого ракурса на паучьи. «Смотри, смотри», — велел Владимир Иванович. На палубе показался матрос. Он тащил прямоугольное ведро и швабру. Возле Ташиной каюты он притормозил, покопался с замком и вошел. Вот так, по всему видно, чемодан к ней занесли, в ведре. «А что это за матрос?» Капитан сказал со вздохом. «А мы не знаем. Во-первых, лица не видно. Во-вторых, скорее всего, это переодетый кто-то, не из команды». «Но она из каюты не выходила». «Спала она», — сказал Владимир Иванович. «Ухо у нее болело. Может, приняла что. Ты смотри, что дальше будет». На палубе долгое время никого не было. Потом к Ташиной двери подскочила Наталья Павловна и стала стучать. Таша открыла, они секунду поговорили, и дверь опять закрылась. «Подожди», — рявкнул Степан Петрович, — «матрос не выходил». Она же не могла проснуться и не заметить, что у нее в каюте посторонний. «То-то и оно». «Что оно?» — совсем рассверепел Степан. «Она сообщница, ты к этому ведешь?» «Да подожди». «Не ори. «Быть этого не может!» Он оттолкнул человека в форме, сам сел к столу и еще раз просмотрел запись. «Все верно. Вот матрос с ведром зашел. Вот постучала Наталья. Вот дверь открылась, Таша на пороге. Вот дверь закрылась, опять открылась, и вышел матрос с ведром. Было очевидно, что в ведре у него ничего нет, пусто. Точно так же, как в начале записи, было видно, что ведро очень тяжелое». «Проверять надо девчушку-то», — протянул капитан, — «допрашивать. Она тут не сбоку припёка. При делах она». А могло быть так, что она с Натальей поговорила и опять заснула. Степан посмотрел на Владимира Ивановича с надеждой. А вор переждал и потом вышел. Владимир Иванович пожал плечами. «Да всякое бывает, но уж больно невероятно». Степан ещё раз просмотрел запись. «Чего ты её туда-сюда крутишь? Мне надо» огрызнулся Степан. «А вечер, когда доктора прикончили, можно посмотреть?» «Там вообще ничего не разобрать», — сказал капитан. «Но посмотреть, конечно, можно. Одни тени. Вроде тот же матрос зашел, а потом Семёныч. Ну, матрос вышел спустя время, больше никто не выходил». «Что это за матрос такой?» — сам у себя спросил Степан. «Откуда взялся? Хоть женщина это или мужчина, рост какой?» «Стёп». Ты видишь, как камеры висят? Где тут роста? Откуда его увидишь? А где он потом появляется? Ну, после. Какие камеры его берут? Возле рубки или на второй палубе? Или где? Нигде не появляется». Владимир Иванович придвинул железный стул и сел. «Ты что думаешь, я не сообразил, как в воду канул нет его, и все?» Степан Петрович побарабанил пальцами по столу. «В воду!» протянул он задумчиво. Может и в воду, кто его знает. Ты о чем? Мне подумать надо. Погоди, вместе подумаем, крикнул Владимир Иванович ему вслед, выглядывая из-за компьютера. Да погоди ты! Следом за Степаном он вышел на палубу, и они встали рядом, глядя на воду. У тебя курить есть? Владимир Иванович полез в карман. Пять лет как бросил, веришь? А вчера вот купил. Он достал сигареты и зачем-то добавил. В баре по спекулятивной цене». Они улыбнулись друг другу. Степан закурил, вдохнул, выдохнул и подождал, покуда утихнет шум в голове. Все же он тоже давно бросил и тоже навсегда. А потом сказал «Не верю я, что девчушка причастна, Володь. Ты к ней неровно дышишь». «Ну, неровно и что? Все равно не верю». А запись? Она была в каюте, когда этот неизвестный принес чемодан. «Чем-то она объясняется, эта запись, должна объясняться. Ну, допустим, проспала». «Да она же не медведь в берлоге», — вымолвил с досадой Владимир Иванович. «Того, как в спячку заляжет, пушкой не разбудишь. Эту тоже?» «Не знаю, я с ней не спал», — сказал Степан, и у него вдруг покраснели щеки и шея. «Здрасте, приехали», — подумал Владимир Иванович. «И сегодня», — продолжал Степан, затягиваясь сигаретой, «когда Лев, старухин сын, Объявил, что драгоценности ненастоящие, она и ухом не повела. Нет, если бы она была замешана, ее бы это в первую очередь касалось. Крали миллионы, а украли подделки. Человека из-за них убили. Против фактов не попрешь, Степа, сказал Владимир Иванович спокойно. Есть какое-то объяснение, упрямо возразил Степан. Точно тебе говорю. Ну, не знаю. Они еще помолчали, глядя на воду. «Во сколько корабль отойдет?» «По расписанию в двенадцать должен, а там кто знает. полиция это на борту, как они скажут, так и отойдет». «А ты спросить не можешь?» «Чего у них спрашивать, Степан? Они небось и сами не знают. А ты что, на берег хочешь сойти?» «Я сегодня собирался совсем сойти», признался Степан. «Вот хочешь, верь, хочешь, не верь». «Почему? Я верю», отозвался Владимир Иванович. «Говорить или не говорить?» «Что не пара она тебе, что ты в Нижнем, она в Москве, что лет ей всего ничего, а ты мужик взрослый, дела у тебя большие. Можешь не говорить. Ну, тогда не буду. Пойдем вон в этих креслах посидим, как они называются». «Да что ты придуриваешься, Владимир Иванович, шезлонги они называются». «Сам-то ты не придуриваешься», — сказал его напарник и друг. «Как кепочку напялил с пуговкой, как подмышку на нарды пристроил, так и ходишь». «Так я для дела», — Владимир Иванович усмехнулся. «Ну, а я по привычке». Они сели в полосатые шезлонги. Ветер в вышине трепал флажки, щелкала выгоревшая ткань, и небо было синее летнее. Замечательное небо. «Значит, набросаем планчик». Владимир достал свою знаменитую записную книжку. «Первое дело — Таша. Кто такая? Что у нее тут за дела?» «Самое главное, откуда деньги на такую шикарную поездку? Она не Ксения Новицкая и не этот хрен с косой, а деньги есть». «Дед наследство оставил», — бухнул Степан Петрович. «Это ты и по делу говоришь или просто так?» «Просто так». «Второе. Наталья Павловна. С этой все наоборот. Она должна в Ниццу сейчас ехать, в Восточном экспрессе, а не на палубе теплоходика по Волге болтаться». «А он туда идет? Кто? Восточный экспресс? Куда? В Ниццу!» Владимир Иванович вздохнул. «У нее на пальчике бриллиант Каратов на пять. И наряды, соображаешь? Это тебе не кот написал!» «Может, бриллианты, как у Розалии Карловны?» «Не-не-не, не похоже. Наталья вся с головы до ног, настоящая!» «Слушай», — вдруг сообразил проницательный и незацикленный на своем огромном чувстве Степан Петрович, «Она тебе нравится, да?» Владимир Иванович некоторое время писал в блокноте, как бисер сыпал. «Она не про мою честь», — в конце концов сказал он. «И я это понимаю. Я же постарше тебя буду. Да и вообще». «Насколько ты меня старше? На три года?» «Хоть на три, а все равно постарше. В мои годы ошибаться нельзя. Плохо кончиться может». «В чем ошибаться-то? Или ты сразу жениться собрался?» «Стёп, говорить мы об этом не станем», — с торжественной грустью заявил Владимир Иванович, видимо, поставивший на себе крест. Степан Петрович, также поставивший на себе крест и теперь недоумевавший, куда этот крест подевался, сказал, что только об этом и стоит говорить, а всё остальное — ерунда. «С Натальей разберусь сам», — не нарушая торжественно-печального тона, продолжал Владимир Иванович. Теперь потаскуха эта светская, Ксения. Ей тут явно не в моготу, прямо извелась вся. Во-первых, спаржу на пару делать не умеют. Во-вторых, устрицу Волги не водится. В-третьих, она все ажиотажа ждет, когда вокруг нее светопредставление начнется. Папарацци набегут, вертолеты налетят. А дело не с места. Плывет она себе в каюте номер три, и танцы вокруг нее один Богдан вытанцовывает, и то по глупости только. «Что-то ее здесь держит», — сказал Степан Петрович, думая, как это вышло, что он влюбился в Ташу. «Или кто-то», — согласился его напарник. Богдан вроде разъяснился, но тоже, знаешь, не особенно. Кто это станет ему пребывание здесь оплачивать и тем более рекламу заказывать, если он такой скандальный персонаж? Везде драки затевает, революции налаживает и народ к свержению власти призывает. Это верно. И два гаврика последних. Саша, не знаю, как фамилия его, но не дуает же. И Владислав, тоже без фамилии. Обоих нужно проверять. По базе, спросил Степан Петрович, вспомнив глупости с кино. Оба живут на второй палубе, каюты у них получше наших будут. Ну, допустим, Саша этот, как и Ксения. У кого-то на содержании. А Владислав? Его точно никто не ни содержать, ни спонсировать не станет. И он за борт упал, напомнил Степан Петрович, загадочным образом. Тоже фортель мне непонятно, и согласился Владимир Иванович. Как это случилось? А на камерах что? Ничего, сказал полковник в отставке язвительно. Камеры в первый вечер вообще не работали. Профилактика была. Договорю да говорю я тебе. Вы все в эти камеры верите, как в отче наш, а это не панацея. Они то не показывают, то не работают, то их дождь заливает. Они, знаешь, только в кино безотказно действуют. Ну, ГИБДД пользу приносят. А чего там особенного? Дорога прямая, по ней машины шпарят, снимай не хочу. Они еще посидели. Уж больно хорошо было сидеть в шезлонгах, под щелкавшими на ветру флагами. Значит, план-то у нас какой? Спросил Степан, чувствуя, что просто так сидеть они не имеют права. Они должны действовать. Ты, Ксения, займись ее пребыванием на теплоходе. И девчушку свою понаблюдай, расспроси только осторожненько. Может, и не замешана она. Только получается, что замешана. Она не может быть замешана, Володя. Понятное дело. А я с Натальей разберусь и с этими двумя гавриками, с Владиславом и вторым с неясной фамилией. «И вот еще что, это мы с тобой тоже учитывать должны. С теплохода, по сведениям полиции, никто не сходил. Следовательно, драгоценности, хоть и поддельные, пока на борту». «И что из этого?» «Да ведь преступник или преступники не знают, что они поддельные-то. Мало ли что из-за них натворить могут». Степану такая мысль не приходила в голову. «Так что ты по сторонам поглядывай», — заключил Владимир Иванович. «Не только на девчушку глаза пяль». «Да я не пялю». Они разошлись в разные стороны. Степан долго копался в интернете, читал, думал, сопоставлял. Владимир Иванович был неизвестно где и чем занимался, тоже неизвестно. Ближе к обеду, когда теплоход собрался отходить, они опять встретились на верхней палубе, и тут выяснилось, что ни Таши, ни Натальи, ни Веллингтона Герцога Первого на борту нету. «Пропали?» «Так они гулять ушли», — сообщила Степану Лена. «Еще когда?» «Просили позвонить, когда отход объявят». «Я звонила Наталье Павловне на мобильный. Не отвечает никто. Я и СМСку написала, но тоже ответа нет». Наталья Павловна сказала, что они немного погуляют. Уже очень красивый город Ярославль. И вполне успеют к отходу теплохода. Лена позвонит, когда объявят отправление. Таша согласилась гулять. Она была в прекрасном настроении. Пусть та, прежняя, какой она была когда-то, вернулась совсем ненадолго, просто одним глазком заглянула в нынешнюю Ташину жизнь, но все же встреча с ней была радостной, как возвращение в юность. Таше казалось, что ее юность закончилась в один день, она даже знала дату. Она точно знала, что до такого-то дня, такого-то месяца и года она была юной девушкой, а на следующий день стала взрослой теткой то и её лёгкой девичьей жизни всё было совсем не так, как в нынешней, и очень хотелось снова пожить той хоть немного. «Девочки», — басом сказала Розалия Карловна, провожая их на берег, «только не вздумайте опоздать к обеду. Вы же не хотите лишить меня аппетита и последних сил. Кроме того, сегодня на обед обещали заливную стерлить». Мы просто обязаны ее попробовать. И вот я буду не я, если не выпью перед обедом холодной водки. «Мы попробуем», — голосом из той прежней жизни сказала Таша, «и выпьем водки. Правда, Наталья Павловна?» Для прогулки по городу Наталья нарядилась в короткие льняные брючки, маечку с открытыми плечами и белые кроссовки. Через плечо крохотная сумочка, на руках собачка. Таша немного огорчилась, увидев Наталью на палубе. У нее не было таких нарядов, да и быть не могло. Она осталась в платье с маками. «Куда это вы собрались?» — спросила Ксения. Она загорала в шезлонге и открыла глаза, когда Наталья, осторожно стараясь не задеть, переступила через ее шпильки. «Погуляем немного», — сказала Таша. «Без кавалеров?» «Кавалеры наши заняты», — объяснила Наталья Павловна. «А ваши что же?» «Мои?» — удивилась Ксения и подняла на лоб очки. «Все мои кавалеры в Москве». Она смотрела на них обеих, не отводя глаз, все лицо у нее играло — брови, губы, и все выражало презрение. Неизвестно, как у нее это получалось, но получалось отлично и очень понятно. Ксения презирает двух этих куриц. Таша бы ушла поскорее, но Наталья Павловна почему-то решила вступить в беседу. «Вам здесь не нравится?» И она присела рядом, пустив герцога первого на палубу. «А кому и что здесь может нравиться?» — уточнила Ксения. Собственно, обе курицы поступили именно так, как Ксении хотелось. Старая пристала с расспросами, молодая маялась рядом. «Ну, на молодую можно вовсе внимание не обращать, она дура». «Мне всё нравится», — объявила Наталья Павловна. «Река, просторы, обеды вкусные». «Вы из провинции, что ли?» — уточнила Ксения. Но тут Наталья Павловна поступила как-то странно, не так, как та предполагала. Наталья Павловна вместо того, чтобы оскорбиться, а Ксении хотелось её оскорбить и посмотреть, что из этого выйдет, рассмеялась. «В какой-то степени да», — сказала она. «А вы?» «А я вызвала водителя», — ответила Ксения, — «и хочу уехать. Но эти два ваши пароходных ухажера сказали, что нужно у полиции отпрашиваться». «Вы же такая знаменитая и свободная девушка», — подначила Наталья Павловна. «К чему вам отпрашиваться? Садитесь в автомобиль и уезжайте». «Да, тут, пожалуй, Ксения дала маху. На самом деле так и нужно сделать» но она не может не может и все тут вот ведь положение я вообще не понимаю зачем вы так мучаетесь продолжала наступление наталья павловна а вам ничего не нравится вы все время страдаете да и на борту странные дела творятся а вы заставляете себя продолжать путешествие зачем тут ксения новицкая вышла из роли «Вообще-то, актриса она была так себе, да и ведущая не очень. Разговаривать с людьми у неё не получалось, но ну, никак не получалось, хоть плачь». «На собеседника смотри!» — кричал режиссёр, когда записывали очередную программу. Ксения вела программу о моде и ещё одну о ресторанах. «Не отворачивайся от него, ты же с ним разговариваешь!» «А как не отворачиваться? Вот как?» если тянет поминутно смотреть на себя в монитор. Там в мониторе сказочная красавица сидит напротив какого-то жирного лоха, например, шеф-повара, и она так хороша, что глаз невозможно оторвать. Ксении всегда трудно было оторвать взгляд от самой себя. Так она себе нравилась. А жирный лох? Ну, шеф-повар, ну и что теперь? Любоваться на него, что ли? Кому он нужен? Гораздо важнее, что после передачи скажут о ней в социальных сетях. Как сидела, как держала спину, как были губы накрашены, во что одета, какие украшения. Эх, ей бы старухины обвесы, хоть бы половину. Вот это был бы шум на весь интернет. Посмотрите, какие у новицкой бриллианты. Должно быть новый поклонник, и богатый, и щедрый. Ксения вышла из роли и отвлеклась на ненужные воспоминания, поэтому ляпнула то, о чем думала. «Я здесь, потому что не могу уехать. Я бы уж давно, тю-тю». «Почему вы не можете уехать?» Тут же спросила Наталья Павловна, и Ксения совсем вышла из роли. «Не ваше дело», — огрызнулась она. Наталья Павловна поднялась и подхватила герцога первого. «Ну, раз не наша, мы пойдем гулять», — объявила она. И они пошли, а Ксения осталась очень недовольная собой. Ей нужно было кое-что выяснить, но она не сдержалась и выяснить ничего не удалось. С ней такое бывало. Она не умела держать себя в руках, а вот и режиссёры ей часто об этом говорили. Она посылала их куда подальше, но знала, что они правы. «Купите мне журнал», — произнесла она, глядя Таше в спину. Та оглянулась. Ксения нацепила очки, и было непонятно, куда она смотрит и кому отдает приказания. «Вышел новый журнал с моей колонкой», — продолжала Ксения, непонятно, к кому обращаясь. «Называется Глянец, он есть везде, продается, за деньги. У вас есть 150 рублей или дать?» «Хорошо», — на всякий случай согласилась Таша. «Мы посмотрим». «Какая странная девушка», — сказала Наталья, когда они сошли с теплохода. Народу на пристани поубавилось, все разошлись на экскурсии, несколько кораблей тоже ушли вверх и вниз по Волге продолжать путешествие. Почему странная, самая обыкновенная светская львица? Да, но только есть здесь совсем не место. Наталья спустила герцога первого. Гуляй, мой хороший. А она то ли чего-то ждет, то ли кого-то боится. Почему боится? А почему она не может уехать? Она сказала, что не может, да еще так определенно сказала, что-то ее здесь держит и что-то она скрывает, как и ты. Я? Поразилась Таша очень фальшиво. Что вы, Наталья Павловна, я ничего не скрываю. А почему это твое последнее путешествие? Ты что, больше никогда не будешь отдыхать? Так как сейчас? Нет, сказала Таша. Да вы не думайте, я не собираюсь на тот свет. Степан у меня тоже спрашивал, почему последнее, но я... «Что ты?» «Я не хочу рассказывать», — призналась Таша. «Да и нечего. Просто, знаете, я так мечтала именно об этом путешествии. Как я целых десять дней буду думать только о самом хорошем. Как я стану завтракать по утрам долго, с чувством. Как я на все экскурсии схожу, а в Костроме платье себе куплю льняное». «Тебе не пойдет льняное платье», — сказала Наталья Павловна ни с того ни с сего. И Таша удивилась. «Почему?» «Потому. Я тебе потом скажу, какое именно тебе пойдет». «Хорошо», — Таша улыбнулась. «Вы очень красивая», — продолжала она, вспомнив про платье. «Вы умеете одеваться». «Умею», — согласилась Наталья Павловна. «Эта наука не очень хитрая, вполне постижимая». Некоторое время они шли молча. «Вот вы мне лучше скажите», — начала Таша. «Откуда вы знаете Владимира Ивановича и Степана? С чего ты взяла, что я их знаю?» но ведь вы с ними как-то сразу подружились. А так не бывает, и вы не похожи на такую». «На какую?» Наталья улыбнулась, посторонилась, пропуская какую-то маму с коляской. «Вы не можете знакомиться на теплоходе со странными мужчинами», упрямо сказала Таша. «Вы не такая». «Я не такая», — повторила Наталья Павловна. «Ты совершенно права. Другое дело, что я нынче и сама не знаю, какая я». Таша была поражена. «Вы тоже не знаете?» «А кто еще не знает?» Таша промолчала. «Владимира Ивановича Боброва я давно знаю», призналась Наталья Павловна, и сразу его узнала. «А ты нет? Не узнала?» Его в последнее время часто показывали по телевизору. Как раз в последнее время Таша почти не смотрела телевизор. Какая-то была годовщина секретной службы или юбилей МВД, что ли, «Много разных передач, и он везде участвовал. Он знаменитый сыщик, в прошлом, конечно. Накрыл банду Паленова или, наоборот, Соленова. Я точно не помню. Хлопковое дело, дело с изумрудами, какие-то знаменитые артисты, которых ограбили, а он раскрыл. Так загадочно». «Я в мышке не в отделении поняла, что он знаменитый сыщик», сказала Таша, «только не поняла, откуда вы его знаете». Когда они к нам подсели, помнишь, в первый день, я сразу его узнала. А я так люблю детективы, что ты смотришь, правда. Вы, — не поверила Таша, — вы любите детективы? Очень, — призналась Наталья Павловна с удовольствием, особенно хорошие. Впрочем, я всякие люблю. Но у них здесь явно какое-то дело, — сказала Таша. Ну, точно они не просто так прогуливаются, а Степан... «Его тоже по телевизору показывали?» Наталья Павловна покачала головой. «Нет, не показывали». «Какое-то дело у них есть, ты права. Но сейчас они заняты кражей драгоценностей и убийством. Знаешь, а в детективах все не так. Там это просто игра, а здесь совсем другая история». Она посмотрела Наташу. «Степану ты очень нравишься. Он глаз с тебя не сводит. Я знаю. И?» Таша забежала вперёд и остановилась перед Натальей. «Наталья Павловна, не спрашивайте меня ни о чём. Ну, пожалуйста, я сейчас не могу. Рассказать вам ничего не могу». «Почему же?» «Ну, потому что не могу и не стану. Давайте лучше про наш детектив говорить». Наталья Павловна некоторое время шла молча. Герцог первый бодро бежал впереди, натягивая поводок. «Наш детектив настоящий», — задумчиво сказала она наконец, «и он странно переплетается с любовным романом». «Это тебя касается в первую очередь, Наталья Павловна. Давай немного погуляем по парку. Все же в город мы не успеем, наверное. Не хочется, чтобы теплоход ушел без нас». Таше было абсолютно все равно, где именно гулять, по парку так по парку.